Глава 10 «Не успеваю сделать и шага, как дверь, ведущая из кабинета, открывается и появляется Гэбриэл, загородив почти весь проем. Сжимаю тряпку в руках, услышав треск ткани, и замираю на месте. Хочется провалиться сквозь землю. Я совсем не была готова увидеться с ним без свидетелей. На меня устремляются сузившиеся изумрудные глаза». Быстро окидывая его взглядом, обратив внимание на расстёгнутые верхние пуговицы синей рубашки под черным пиджаком, за воротом которой прячется часть шрама. Как далеко он тянется? На секунду он мешкает, но сразу же закрывает дверь, став целой скалой. Он все так же отлично сложен, как раньше. Но сейчас его тело стало более плотным. «Что ты здесь делаешь?» Засовывает руки в карман и брюк. «Я убиралась в вашей комнате». Смотрю на него, не отводя взгляда. «Ты что-то слышала?» «Нет». «Стараюсь придать своему голосу твердости. «Уверена?» «Уверена?» «А что, если слышала? Вы убьете меня за это?» «И кто меня все время за язык тянет?» «Есть другие способы заставить человека молчать. Например?» «Откуда только у меня появляется эта смелость?» «Напомнить о тех, кем он дорожит». «Что вы имеете в виду?» «Испуганно смотрю на него». «Вы ведь это не серьёзно?» «Если ты сказала, что ничего не слышала, значит, тебе не за что переживать, ведь так?» Чуть склоняет голову на бок. «Так», — шепчу дрогнувшим голосом. Повисает пауза, в которой мы изучающе смотрим друг на друга. Замечаю, как его брови сходятся на переносице. Сразу вспоминаю слова Дженны и опускаю взгляд в пол, начиная нервно теребить тряпку в руках. Слышу звук шагов, и передо мной появляются носки, начищенных до блеска дорогих туфель. «Не можешь смотреть?» «Моё лицо уже не такое, как раньше?» «Я видела и пострашней в своей работе». «Тогда почему ты -то опускаешь глаза?» Подносит руку и поднимает мой подбородок, заставив снова посмотреть на себя. Дыхание учащается, руки потеют, но я больше не в силах отвести от него взгляд. Смотрю в его глаза, окунаясь в воспоминания, когда любила утопать в этой зелени. Они так часто меняли свой цвет, а светло-зеленого напоминая утреннюю дымку над летним лугом, До тёмного, словно трава после дождя. Поднимаюсь взглядом выше и рассматриваю над левой бровью небольшой шрам. Я помню этот шрам. Он напоминает о дне нашего странного знакомства. Мне было тогда 26. Я еще жила в Бостоне и возвращалась домой поздно ночью после тяжелой 48-часовой смены в больнице. Я была настолько уставшая, что даже не обратила внимания, свернув не на свою улицу. Впереди стояла шумная компания прилично подвыпивших парней, И как только я приблизилась к ним, один из них перегородил мне дорогу. Он схватил меня и попытался затащить в какой-то темный переулок. Я начала кричать и сопротивляться. Тогда я не на шутку испугалась за свою жизнь. До сих пор помню внезапное появление Габриэла. Он проезжал мимо на мотоцикле и услышал мои крики, в то время как меня тащили уже все три мужчины. Он бросил свой мотоцикл и просто начал отталкивать этих мужчин от меня. Возникла потасовка, звуки ударов, крики, ругань. Все это происходило на моих глазах, пока я забилась в уголок, прижимая сумку к груди. Гэбриэл ловко отбивался, будто делал это уже не в первый раз, но все таки пропустил пару ударов. Один из них как раз пришёлся прямо над бровью и рассек кожу. Когда все мои обидчики были отправлены в нокауты, Габриэль молча схватил меня за руку и потащил к брошенному мотоциклу. Заставил сесть сзади и, заведя громкий двигатель, увез меня подальше от того злосчастного места». Никогда не забуду, как крепко прижималась к его сильной спине, пока мы ехали по ночному городу. В тот момент я еще даже не знала его имени, но чувствовала себя в полной безопасности. Когда он подвез меня к дому, я увидела, что по его лицу сочится кровь и попросила его подняться ко мне, чтобы обработать рану, которую потом пришлось зашить. Дома у меня всегда находился и по сей день есть набор для таких непредвиденных случаев. Зачем прибегать к помощи врача, если я сама им являюсь? После того дня и начались наши странные отношения. Он приезжал ко мне внезапно. Я даже не знала, откуда он сам. Не знала номера его телефона. Я всегда представляла его каким-то тайным агентом. Он был очень скрытным. Но как бы я ни пыталась, я не могла закончить это. Моя жизнь тогда крутилась только вокруг работы, я почти не видела ничего, кроме неё. А он был для меня свежим воздухом. В наши редкие встречи я чувствовала себя по-настоящему живой, желанной, нужной. Я чувствовала себя женщиной. Но сейчас передо мной стоит лишь оболочка того человека с дополнениями в виде шрамов на некогда идеальном лице. Не тянет исправить этот мой изъян. Выводит из воспоминаний его хрипловатый голос. Я понимаю, что слишком долго смотрю на него, что он не остается незамеченным. Мне кажется, вы сами этого не хотите. Верно. Он служит мне напоминанием о том, какой стала моя жизнь, и что прошлое уже не вернешь. Прошлое на то и прошлое, оно проходит. «Только нам решать, жить с ним или отпустить?» Сама не знаю, зачем говорю это. Снова молчаливая пауза и замечаю, как он смотрит через мое плечо в направлении тумбочки, на которой стояло лекарство. «И что же? Каков твой вариант?» возвращает взгляд на меня, который стал еще мрачнее, чем был. «Отпустить». Замечаю, как уголки его губ приподнимаются в какой-то устрашающей ухмылке. «А ваш? Зачем бессмысленное прошлое?» Лицо искажается, и шрам на щеке становится еще более выраженным. Есть реальность, в которой живешь уже не первый год. И какова вам эта реальность? Пора бы мне уже закончить эту опасную перепалку. Она меня полностью устраивает. Устраивает упиваться ненавистью к себе? Из меня вылетают слова, от которых мужская челюсть напрягается. Кажется, я даже слышу, скрежет его зубов. «Свободно!» Хрипло отрезает, смирив меня леденящим душу взглядом. «Что?» Изумленно приподнимаю бровь. «Я сказал, ты свободна на сегодня. Уборка больше не требуется». Разворачивается и скрывается за дверью кабинета. Сглатываю слюну и облизываю пересохшие губы. Дрожащими руками собираю вещи для уборки и спешу из спальни, желая как можно скорее оказаться подальше от него. Проходит неделя, и моя временная подработка заканчивается. Симона так и не возвращается, ее заочно увольняют и нанимают новую горничную. Женщина лет сорока, которая имеет хороший опыт работы в больших особняках. К счастью, за те оставшиеся дни, что я была на подмене, я больше не сталкивалась с Габриэлом. Почти каждую ночь он уезжал куда-то со своими людьми и возвращался только с рассветом. Я старалась не думать о том его странном разговоре с Росом, но он не выходил у меня из головы. Я поймала себя на мысли, что теперь каждое утро, появляясь на кухне, украдко интересуюсь, вернулся ли хозяин дома. Мои отношения с Бредом так и не сдвинулись с мертвой точки. Иногда мои мысли перед сном предавали меня, и в голову врывались обрывки воспоминаний наших будоражащих близостей с Гебриэлом, от которых появлялось нестерпимое желание. Но Брэда так и не было рядом в эти моменты, чтобы заглушить мой разум. Очередной пасмурный день в особняке, когда ничего не хочется. Чарли, как всегда в хорошем расположении духа, Боб стал каждый день навещать его, и они очень сблизились. Как было бы замечательно, если бы у сына был такой дедушка. Чарли очень нужно мужское общение, которого ему сейчас так не хватает из-за вечной занятости отца. И за это я очень благодарю Боба. Но он утверждает, что ему только в радость. Приходим в кухню, чтобы пообедать, и почти сразу за нами заходит плачущая Дженна с полным подносом нетронутой еды. «Я больше не могу». «Ему снова не понравилась моя паста. Всем моя еда нравится, а ему нет!» С громким звуком ставят поднос на столешницу. Все это происходит в присутствии пара охранников и двух горничных. «Давай я приготовлю!» – вырывается у меня. «Помню, как Гэбриэл любил, когда я готовила итальянские блюда. Они всегда вызывали у него особую слабость. Остается надеяться, что его вкусы не поменялись за эти годы. Правда? Ты уверена, что хочешь? А если ему тоже не понравится?» – шмыгает носом. «Значит, будем знать, что мистеру Мартину просто не угодить». «Ладно, кухня в твоем полном распоряжении». «Мамочка, а можно я покушаю и пойду к Бобу?» «Сынок, он, наверное, еще занят?» «Кто тут хотел ко мне?» В кухне появляется Боб, и лицо ребенка расплывается в счастливой улыбке. «Боб!» «Привет, дружок!» «Скучал без меня?» «Да!» «Звонко отвечает сын. «Пообедаем вместе?» «Хорошо!» Пока Боб присматривает за Чарли, принимаюсь за приготовление еды. Замешиваю тесто для домашней пасты, подбираю ингредиенты со всей старательностью. Именно так, как делала это раньше. Последним штрихом посыпаю ароматное дымящееся блюдо тертым сыром и ставлю на поднос. Поднимаюсь на второй этаж и стучусь в дверь кабинета. «Войдите». Слышу с той стороны голос, от которого тело обдает жаром, и открываю дверь. Захожу и под внимательным взглядом изумрудных глаз несу поднос к столу, стоящему у стены. «Что это?» – отклоняется на спинку стула. «Ваш обед». Я отказался от него. Он мне не понравился. «Это другой. Я сама его приготовила». В комнате повисает томительное молчание. Габриэл смотрит на тарелку с едой и переводит взгляд на меня. Стараюсь дышать ровно, но чувствую, как отдаются тяжелые удары сердца в груди – Если сейчас он скажет, что не будет это есть, я почувствую себя полной дурой. Если ты делаешь это ради мужа, то напрасно. Меня полностью устраивает его работа. Наконец-то нарушает тишину. Нет, решила опять подзаработать. О, да прости, мистер Мартин. Не всем же думать о деньгах. Все люди думают о деньгах. Не все. Ценность денег определяется только если от них зависит человеческая жизнь. Вспоминаю, как без размышлений отдала все накопленные деньги и готова была пожертвовать всем ради Чарли. Как только человек сталкивается с большими деньгами, его взгляды резко меняются. И это закономерность. С секунду смотрю на него, порываясь возразить. «Приятного аппетита, мистер Мартин». Разворачиваюсь, чтобы уйти. Решаю больше не продолжать этот разговор, чтобы не сказать лишнего. «Ты не сказала ему». Летит мне в спину утверждение. «О чем вы?» Снова поворачиваюсь. Наблюдаю, как встает и медленно направляется ко мне. «А нас?» Подходит так близко, что я могу почувствовать его манящий запах. Инстинктивно отступаю назад, но он наступает на меня, отчего я прижимаюсь к стене, опускаю взгляд, уткнувшись в ворот белоснежной рубашки и чувствую, как начинаю дрожать. «Какой смысл? Все давно в прошлом», – шепчу, облизав пересохшие губы. Посмотри на меня. Требует, но я отрицательно мотаю головой. Знаю, если подниму глаза, снова утону в его зелени. Снова меня затянет воспоминания, о которых лучше бы забыть. Для чего ты это делаешь, Шеррилл? Впервые за все это время из его уст звучит мое имя и резко становится жарко. Я это делаю, чтобы вы не остались голодным. Не ищите подводных камней. Все еще не смотрю в его глаза. И все-таки противен. И вот он меняется. Нет. Спешу развеять ошибочное мнение и решаюсь поднять глаза. Дыхание перехватывает от того, насколько близко его лицо. И если он хоть немного подастся вперед, наши губы соприкоснутся. Я знаю, каким может быть этот поцелуй, и от этого низ живота сводит болезненным спазмом. Габриэль чуть отстраняется, будто пытается прочитать что-то по моему взгляду. В его глазах сквозит недоверие и что-то еще, чего я не могу разобрать. Поддавшись порыву, поднимаю руку и подношу к его шраму. Аккуратно прикасаюсь дрожащими пальцами к неровной бугристой поверхности. Чувствую, как Гэбриэл незаметно вздрагивает, но не отходит, позволяя мне провести дорожку от щеки к шее. Кожа под пальцами теплая и ее вид совсем не вызывает отторжения. Раньше он носил легкую щетину, но сейчас он гладко выбрит, а на местах ожога волосы просто не растут. В какой-то момент Гэбриэл резко хватает мое запястье и останавливает мои пальцы. Его взгляд меняется, снова становится холодным и отстраненным. «Ты можешь быть свободна», отпускает мою руку, которая покалывает в тех местах, где он держал меня, и возвращается за свое место. Едва перебирая ногами, выхожу из кабинета и спускаюсь по лестнице вниз, не понимая, что только что произошло.